Босоногие мужчины в сорочках и штанах до колена, на секунду или две задержав взгляд на медсестрах, тут же поспешно и виновато отворачивались, спохватившись, что предстали перед противоположным полом, в самом неприглядном виде. Безнадежно больные, те, лежа на койках, просто беспрерывно сучили руками или вертели головами, словно грудные дети. Сержант-санитар отрядил дочерей Архимеда отскребать грязь. Их без лишних церемоний отправили в расположенную чуть дальше по тропинке, служившую складом палатку. Вернулись они оттуда со щетками и ведрами воды, смешанной с нашатырным спиртом, ну, то есть с простейшими приспособлениями для дезинфекции и наведения чистоты, что якобы святая обязанность медсестер. На деле же им только предстояло подтвердить свое право из медсестер, стоящих на четвереньках, вновь превратиться в медсестер, ходящих прямо. И они приступили к устранению источников смрада, возблагодарив, как послание небес, бьющий в нос на шатырь, непрерывно отгоняя, норовившие сесть на лицо, мириады мух. Покончив с мытьем пола в дизентерийной лачуге, они направились в цирк. Коек там не было, раненых, соответственно, тоже, и все равно это был ад. Воздух почернел от кружащих мух. Люди лежали на разложенных прямо на полу матрасах, и их было больше. Отскребая проходы между матрасами, Салли ощущала зловонное дыхание больных. Было слышно, как снаружи к палатке подкатила санитарная машина, и целая толпа санитаров внесла другую толпу больных, которых предстояло срочно размещать здесь. — Твою мать, да не вертись ты под ногами! — рявкнул какой-то сержант-санитар на Салли. — Боже, где сейчас Кирнан? Их вежливый, деликатный Кирнан. Вроде его направили в другой госпиталь. Салли, поднявшись, посторонилась и стала думать, как ответить, но ничего подходящего ей в голову не пришло. Она увидела, как санитары кладут только что поступивших больных на вонючие и загаженные матрасы. «Есть здесь чистые чехлы для матрасов?» Внезапно поднявшись, громко спросила Наоми. «Что-что?» — переспросил сержант-санитар, стоявший между тремя подпорками в центре палатки. «Я спрашиваю, есть здесь чистые чехлы для матрасов?» Сержант выпучил глаза и ткнул в нее каким-то жезлом, видимо, знаком принадлежности к младшему комсоставу. — Это не ваша забота. — Вы и с женой так разговариваете? — продолжала Наоми. — Ты бы лучше заткнулась, сестрица. Пробормотала один из тех, кто нес носилки, прозвучало это почти заботливо. — В таком тоне с медсестрами не разговаривает, — не сдавалась Наоми, неотрывно глядя на сержанта, жалким образом пытавшегося подражать изящно помахивавшим стеком офицерам. — Так валяй и настрочи жалобу на меня, тупица, — ответил тот. — Да тебя уже пытались. Кое-кто из санитаров с носилками хохотнул, а привыкшие ко всему медсестры Лемноса молчали как рыбы, демонстративно созерцая брезент палатки. Одна из них бросила стоявшим на коленях коллегам на уме Не все матрасы такие грязные. У сержанта эти слова вызвали смех, непринужденный смех человека, официально уполномоченного хранить безразличие. Лучшего ответа сержанту придумать было трудно. Наоми, прищурившись, глядела на него пару секунд, после чего вновь опустилась на колени. Было видно, что внутри у нее все кипит от возмущения, и она продолжила отскребать пол. Салли увидела, как с матраса поднялся мужчина и торопливо выбежал из палатки. Может, еще недавно он был солдатом, а теперь стал живым воплощением того, во что превращает человека болезнь, безвольным созданием, во что бы то ни стало стремящимся исторгнуть из себя кал. Отработав смену с тазами и ведрами в руках, медсестры направились к водоразборной колонке, но воды, чтобы привести себя в порядок после кошмарной работы, явно не хватало. В большой палатке и дальше в отделении стояли емкости с фильтрами для воды, доставленные сюда на корабле. Из них можно было пить очищенную воду без риска заразиться. Говорили, что на борту плавбазы в порту находятся запасы подкладных суден. За обедом это подтвердила и Карадайн. Но полковник отчего-то не желал доставить их сюда. Он считал, что для страдающих дизентерии небольшая пробежка только на пользу. Она приучает сдерживаться. К тому же, если человек симулирует болезнь, так пусть побегает в наказание. Симулирует болезнь? Да, сачкует. Ему уже приходилось сталкиваться с таким в других местах. Слава Богу, он на своем веку повоевал и в Африке, и в Индии. Как раз как у Киплинга. «Не может он такое всерьез говорить», — не верили женщины. «Он что, об ациллах не слышал?» Весь следующий день они простояли на коленях в тифозном отделении. Отделением руководили не так скверно, да и количество позывов не такое, как у больных дизентерии. Изав отделением почти всегда оставался на виду. Он хоть и не был яркой личностью, но все-таки держал санитаров в узде. Поэтому, если на пути у них оказывалась одна из драивших полы дочерей Архимеда, Дальше злобного шипения дело не заходило. Впрочем, это были их палаты, их отделения. Злобно шипеть полагалось по штату. Была одна яркая личность среди медсестер. Та говорила в голос, не шипела, но их игнорировала. Среди санитаров даже попадались совершенно беззащитные экземпляры, которые держались с ними едва ли не виновата. В основном это были пожилые мужчины, обращавшиеся к ним «Прошу прощения, сестра». Тифозники уже не подпадали под категорию сачков. Салли собственными глазами видела, как до их посещения снизошел сам полковник, то еще и со свитой, заведующий отделением, старшая сестра и главный санитар. Все они поднялись при виде этого высокопоставленного идиота, всерьез полагавшего, что навозные мухи закаляют характер. Палаточная сестра склонила голову, но отвесить поклон все же воздержалась». «Нет-нет, можете не подниматься», — галантно успокоил он драивших полы сестер. Когда полковник вместе с санитаром остановились рядом с Салли, та с необычайной остротой ощутила запах, сильный и агрессивный запах гуталина, исходивший от ботинок полковника и главного санитара. Пока светила медицины обозревали отделение, палатный врач внес предложение. «Сэр, мне кажется, криозол не подходит для применения в уборных». Канадцы рекомендуют хлорную известь, а новозеландцы — синее масло, то есть отфильтрованный парафиновый дистиллят. Тут полковник Спеннер даже проявил подобие терпимости, поотечески возложив руку на плечо палатного врача. — Пошлите их подальше с их рекомендациями, — веско проговорил он. — Криозол — официально утвержденное в британской армии средства, а здесь австралийцы. — Но, сэр... — бесстрашно, — продолжал палатный врач, — мух развелось столько, что... — Ну, знаете, с видимым усилием подавляя зевок, — ответил полковник, — сейчас вроде как лето. — Естественно, что летом мухи плодятся достаточно интенсивно. И тут же усмехнулся. — Ох уж эти канадцы! Едва выбрались из своих прерий, как уже лезут везде со своей хлорной известью. После чего одарил этих канадцев довольно благосклонным хохотком, шлепнул себя поляшки стеком и, развернувшись, повел свету за собой. Салли услышала, как палатный врач тихо сказал, но «Ну, в канадских-то госпиталях мух куда меньше. С доставкой на транспортном корабле еще двух сотен пострадавшим девушкам с Архимеда было позволено подняться с колен. Им дали возможность продезинфицировать руки, надеть маски и приступить к работе в общих палатах. Все еще продолжалось августовское наступление на Галиполе, и санитары постоянно разгружали санитарные машины. Салли поставили помощницей Кэродайн и вручили ножницы срезать завшивевшую и грязную форму с солдат. Она вспомнила, как ей впервые пришлось заниматься этим еще на Архимеде, и ее поразило, как сильно может загрязниться форма всего за пару дней после попадания на фронт. Но по-настоящему ее поразило не состояние обмундирования, а сами обмундированные. Другой ее обязанностью было отгонять мух от пропитанных кровью повязок и открытых ран. Воздух гудел и дрожал от одуревших насекомых. Салли свободной рукой орудовала хирургическими ножницами и щипцами, извлекая прикрывавшую раны марлю. После проспринцевать все, включая подкожную область, и наложить свежую повязку. Керодайн обрабатывала рану на лице одного молодого солдата, если судить по ярлыку достаточно серьезную. Салли, успевшими затупиться ножницами, вспарывала неподатливую ткань мундира. Австралия, издавна гордившаяся своей шерстью, постаралась, чтобы ее сыны были одеты в плотную и тяжелую форму. Покончив с формой и увидев нижнюю челюсть солдата, с которой сняли повязку, Салли ужаснулась. Ей показалось, что у нее перед глазами чудовище. Таким, во всяком случае, она представляла чудовище. «О, Боже!» — вырвалась у Кэродайн — Она взяла тампон, пропитанный перекисью водорода. Молодой уродец вздревел. Стерилизующий раствор вызывал жгучую боль. «Все хорошо», — шепнула Карадайн. Салли подумалось, что именно таким тоном вещают профессиональные утешительницы, вкрадчиво пытаясь успокоить тех, кого смерть уже коснулась своей ледяной лапищей. В окрестностях Лемнесса обнаружили дрейфующую лодку, с уже разлагающимися трупами четырех солдат и трех медсестер. Одну из девушек смогли идентифицировать только по часам. Это была медсестра по имени Киату. Всем женщинам с Архимеда выделили час, чтобы они смогли спуститься с холма на уютное кладбище и проститься с Киату и еще двумя ее товарками, личности которых так и не удалось установить. В полузабытой прежней жизни, если медсестра умирала от перитонита или, скажем, воспаления легких, Родители покойные воздвигали на могиле потрясающее надгробие, видимо, в знак несогласия с судьбой, не спаславшей столь раннюю смерть. Но погребение Киату в силу не совсем привычной гибели, да и предшествовавшей жизни, было другим. Погребение надо было проводить при обнаружении спасательной шлюпки. Не следовало бы им возблагодарить судьбу, что, попав на борт, они стали ее баловнями. Погибнуть, когда воздуха вокруг дыши, не надышишься считала Салли куда хуже, чем утонуть. Но, как бы то ни было, торжественность падры и игра трубача облегчали скорбь. Когда все завершилось, Салли с облегчением вернулась к палаткам, стремясь оказаться подальше от этого распада молодой плоти, место, куда больше подходящего старикам, чтобы привести в порядок мысли. Под черным покрывалом ночи Салли вдруг проснулась, от того, что чья-то рука ползала у нее по животу и вскрикнула от охватившего ее возмущения. Она сразу представила себе, что это кто-то из жутких, глумливо лыбившихся, испускавших яд косорылых санитаров. Проснулись и остальные девушки. Когда она зажгла висевшую на подпорке лампу, показалась половина лица Фрейд, стало светло. По земляному полу замельтешили тени, она разглядела кучку земли, в которой скрылось нечто темное и покрытое мехом. — О, Господи! — вскричала Фрейд. — Нас же предупреждали, помните, насчет кротов. Салли прикрыла глаза. Я-то перепугалась, что это кто-то из санитаров ко мне полез, призналась она. — А может, и полковник собственной персоной, — высказала предположение Фрейд, и все разразились жутким, неудержимым смехом. — Я за то, чтобы оставить лампу гореть, — предложила Унора. И я, за, с важным видом, согласилась Розанна Неттис. Предложение было принято единогласно. В ту же ночь, вскоре после визита крота, разразился ливень с градом. Кое-где градины пробили ткань палатки. Утром Наоми пластырем заклеила дыры в палатке и в земляном полу. Но на следующую ночь кроты явились снова, и в мерцающем свете лампы было видно, как зверьки носятся взад и вперед куда-то по своим ночным делам. На карточном столике у входа в столовую всегда лежал ворох писем. Иногда появлялась и аккуратно обшитая посылочка. Посылки вызывали волнение и радость. Все бегали в поисках ножниц, взрезать ткань. Сестры Дьюренс даже и не смотрели на этот столик. По их глубокому убеждению, адресованные им письма просто не смогут дойти. Нет, другим они могли писать отсюда сколько угодно писем, но, как им казалось, эти самые другие вряд ли станут им отвечать. Но в одно прекрасное утро кто-то из коллег оповестил о лежащих на столике посылках для них. Прочитав, что было выведено на этих посылках, Наоми и Салли недоуменно переглянулись. Адресованы они были еще в Египет, в Меннехаус, Александрия. Потом их снабдили новой наклейкой с начерканной кем-то припиской «На Архимед!» «На Лемнос, если живы!» Наоми прочла написанный на ткани адрес Салли, извлеченным из кармана перочинным ножиком, стала разрезать ткань, адресованной ей посылке. Внутри она обнаружила деревянную коробочку. Было видно, что сделана она вручную. Салли поняла, что отец наскоро переделал ее из коробки, какие используют в бокалейных лавках. Она даже представила звук, каким сопровождалась эта работа. Внутри обнаружилось столько полезных и нужных вещей, что коллеги-медсестры аж ахнули сгущенное молоко, незаменимое при чаепитии, копченый говяжий язык, эталон вкуснятины в пору их детства. Их мать была мастерицей по части маринования и засолки всех мыслимых овощей, и не только овощей, но и продуктов животного происхождения. Но еще за несколько лет до смерти прекратила этим заниматься. Дочери так и не смогли унаследовать ее мастерство. Следовательно, язык, а заодно и консервированные фрукты, варенье, и тщательно завернутый в холстину фруктовый пирог отцу подарил кто-то из соседей. Сестры, поставив свои посылки рядышком, улыбнулись друг другу, не удержались от одобрительных улыбок и их коллеги. В посылке были вложены и конверты. Пока Салли разбиралась с домашними деликатесами, Наоми распечатала письмо. Стоило ей его вскрыть, как губы ее недовольно надулись, видимо, готовилась узнать дурные новости. Наконец, Иссалли надорвала конверт. Письмо было на нескольких страницах и начиналось «Дорогие мои девочки». Почерк был отцовский. Письмо было датировано 30 апреля 1915 года. Наоми и Иссалли сравнили оба письма. Они были почти одинаковы. Сестры углубились в чтение, другие медсестры разошлись поболтать или выпить чаю. «Дорогие мои девочки». Я специально написал два одинаковых письма и рассовал их по посылкам, потому что знающие люди сказали, что туда, где вы находитесь, почта не всегда добирается. Ваш отец в своих письмах выражает любовь к вам. Если уж говорить на чистоту, мне вас страшно, не достает. На этой неделе случился у нас ливень. Не часто такое бывает на Пасху. Я уж думал, кончится это наводнением. Вам такое знакомо, пришлось даже скотину загнать на верхний выгул. Конечно, трава там уже не та, но ничего не поделаешь, перетерпит. Не такая, конечно, трава, как по другую сторону континентального раздела, но сойдет. Я уже собрался было на крышу залезать, от воды спасаться. Но скоро вода спала, и весь нижний выгол залило грязью. В общем, натерпелись мы. С природой не поспоришь. Но самое главное, хочу сообщить вам большие новости. И хочу надеяться, они вам понравятся». «Хотя я и вас понять могу, вы так любили свою мать. Мы с миссис Сорли обвенчались по пресвитерианскому обряду. Понимаю, что мы методисты, а она пресвитерианка, ну и что с того? По крайней мере, я считаю, что ничего. Вы, девочки, ее хорошо знаете. Вдову Эннет Сорли, и мужа ее тоже знали, которому жить бы да жить, не свались на беднягу это проклятое дерево. Эта миссис Сорли помогла мне собрать для вас эту посылочку» которую, как мне думается, вы оцените на отлично. Пусть она напомнит вам о вашем деревенском доме. Энни приготовила и этот язык, который вы так любите. Теперь, когда есть кому обо мне позаботиться, чувствую себя намного лучше, чем раньше. А что до вас, девочки мои, от всей души молюсь о том, чтобы у вас все шло хорошо. Стоит мне прочесть в газете, как вы заботитесь о наших раненых героях, с гордостью вспоминаю о вас. Сын Эндрюса умер от Тифа в Египте. Такой здоровяк, даже не верится, что такое могло случиться. Вот и все, что хотел сообщить вам ваш отец. Надеюсь, у вас все хорошо. Миссис Сорли тоже написала вам письмо. Вообще-то теперь ее зовут миссис Дьюранс, но я никак привыкнуть не могу. Так что все время обращаюсь к ней, миссис Сорли. С любовью, ваш отец. Прочитав письмо, Салли подняла голову и тут же встретилась взглядом с Наоми. Теперь дочери-убийцы честно смотрели друг другу прямо в глаза. Вспомнили они и о своем последнем преступлении, о брошенном на произвол судьбы отце, и о том вакууме, в котором он оказался, и который сейчас заполнила миссис Сорли. От этих мыслей обеих охватил непонятный гнев. Наоми вскинула брови, и сбежать этого не удалось. — Так, значит, — произнесла она, — стало быть, миссис Сорли теперь наша мачеха. «В твоем письме старик об этом написал?» Салли кивнула. Она заметила в конверте еще один сложный листок, но читать его отчего-то не хотелось. Салли услышала, как Наоми недовольно пробурчала. «Будь я дочерью получше, я бы непременно сказала, ну, та зря времени не тратит». «Я прям то же самое думаю». Однако с тех пор, как не стала матери, уже миновало два года и девять месяцев». Можно было поспорить насчет того, а не слишком ли это быстро, о том, что обычно следует обождать три года, но любой здравомыслящий человек спорить бы об этом не стал. Теперь же они решили прочесть и другое письмо, адресованное Наоми и Салли Дьюранс. Дорогие мисс Салли и мисс Наоми, думаю, мне следует обратиться к вам так официально, поскольку эта новость будет для вас очень и очень неожиданной. Могу только сказать, что мы с вашим отцом решили избрать друг друга в супруге. И я обещаю быть для него опорой и надеждой, насколько достанет сил. Я очень много думала над тем, как вы там далеко на чужбине расцените эту новость, зная, как вы любили и уважали вашу мать добрую и порядочную женщину, которую все у нас любили. И теперь, когда я, наконец, набралась смелости написать вам, я надеюсь, что во мне вы будете видеть, ну, если не вторую мать чего бы мне, конечно же, очень хотелось, но хотя бы нового друга. Вам приятно будет узнать, что оба моих сына всегда и во всем помогают мистеру Дьюронсу. Одному из них уже исполнилось семнадцать, он только и думает, как бы поскорее попасть в армию, и меня это очень тревожит. Не знаю даже, о чем вам еще написать, но уж не подумайте обо мне ничего плохого. Я днями и ночами молюсь о вас и о том, чтобы с вами ничего не случилось в этом Египте, где столько заразы. Надеюсь, вам понравятся гостинцы. Мы собирали эту посылочку вместе с вашим отцом. Не подумайте, что мы хотели вас задобрить. Это наш вам подарок от чистого сердца. С уважением и восхищением, Эннет Дьюренс, ранее Сорли. Эннет Дьюренс. Такое сочетание имени и фамилии не укладывалось в голове. Мальчишки подросли, сказала Наоми, когда Салли дочитала письмо «Представляю себе, она сейчас присоединит свою ферму к нашей, и получится весьма изрядный кусок землицы. И она его в один прекрасный день заполучит. Она все же куда уже отца, и ее двое подросших мальчишек тоже в стороне стоять не будут. Скажи, а нам с тобой все это нужно?» — спросила Салли. «Нет. Мы ведь бросили все и уехали, верно? И все же черт бы ее побрал!» — вырвалась у Салли. Черт бы ее побрал с этим разлюбезным письмецом. Это в корне новая ситуация еще дальше отодвинула их мать. Теперь воспоминания о ней расплылись, утратив былую живость и сместившись в более потайной уголок памяти, где виталий те, кто ушел. Но их мать обладала свойством возвращаться, представая в мыслях куда реальнее, чем даже самый, что ни на есть реальный мир, и тогда воспоминания о былом, кромсали душу острее самого острого кинжала. А пока они мало что могли сказать против этой обольстительницы при ну, во всяком случае она проявила себя и честной, и добросердечной, и не склонной к вздорности, и достаточно разумной. Масштабы проводимой кампании и неотъемлемые от них масштабы тупоумия полковника, который, уподобившись епископу, возвышался перед ними на алтаре, продемонстрировали им грехи мира во всем их небывалом величии. И в сравнении с этим миссис Сорли терялась до полной неразличимости. Ее вытеснила череда ошеломляющих в своей жестокости деяний, когда время и творимые ужасы сливаются воедино на одном и том же уровне, и когда стрелы времени становятся стрелами ужаса, а все остальное теряется, утрачивает привычные черты, как это происходит в раннем детстве. «Даже останься ты дома, закармливай его до отвала, он все равно женился бы на ней», — внезапно сказала Наоми. Однако лучше было не будоражить мысли об отце и лежавшей подле него на месте их матери миссис Сорли именно на том месте, где они прикончили свою мать. «В общем, дело сделано», — подытожила Наоми.